Глава четвертая Не дожидаясь их появления в крепости, Михаил Александрович отбыл обратно в Маньчжурию. Было принято решение, что он возьмет на себя контроль за реализацией всего запланированного, работая в штабе Штакельберга, где, по общему мнению, оказалось самое узкое место причем больше не из-за трудностей со снабжением, а из общей медлительности и неповоротливости армейского управленческого аппарата. Генеральную идею Рожесенского о том, что все решат быстрота и неожиданность натиска, подкрепленные массированным применением артиллерии, Михаил, после всего увиденного во Владивостоке и его окрестностях, и внимательного изучения предоставленных в максимальном объеме аналитических материалов штаба, разделял целиком и полностью, и был твердо намерен реализовать это в армии. Кое-какие мысли по этому поводу у него уже имелись. Так что, запасясь всеми самыми последними наставлениями, касавшимися методик ведения сосредоточенного артиллерийского огня, и управление стрельбой на большое расстояние с аэростатов спустя менее недели после своего приезда он также отбыл из Владивостока, задержавшись в Раздольном еще на три дня. Там объектом его пристального внимания стали паровозное депо и его мастерские, начавшие активно развиваться в последнее время. Особенно введенные в последнее время новые методики организации работ с использованием электродуговых методов. После, по мере движения его поезда, повышенный интерес испытали на себе и железнодорожные мастерские других крупных станций, особенно в Харбине. Стало известно об отправленных им запросах по железнодорожному ведомству в Читу и Хабаровск. Судя по этим запросам, великий князь решил начать наводить порядок в войсках со службы снабжения и обеспечения тыла штаб анжурской армии михаил прибыл имея в качестве приданого три вагона трофейного телеграфного и телефонного провода которым поделилось флотское руководство он сразу занялся внедрением владивостокских порядков в армии при этом активно участвовал в совещаниях штаба штаельберга по тактическим и оперативным вопросам и часто связывался по телеграфу с Петербургом. В частных беседах неоднократно отмечал, что высоко оценил принятые во Владивостоке меры по поддержанию дисциплины в интендантских службах флота и войск, действующих в Корее. По его личному приказу, еще после первого приезда в Харабин в распоряжение подполковника отдельного корпуса жандармов Шершова из Хабаровска, Срочно было прислано дополнительно 40 человек, занявшихся ревизией и проверкой таловых служб. Никакой судебной волокиты не было. Уже к концу августа проворвавшиеся интенданты, провокаторы и агитаторы всех амостей начали прибывать во Владивосток для исправительных работ в сычанских копях и на снова строящиеся к ним железной дороге буквально вагонами. Большую известность получила дело подрядчика Громова, привезшего с собой полторы сотни кавказцев, якобы для строительства дорог и обеспечения снабжения войск. Фактически все они сразу занялись грабежами, продавая добычу интендантам. Но после введения усиленных полицейских мер попытались скрыться. После перестрелки с охраной железной дороги Они двинулись по торговым дорогам, рассчитывая добраться до Хабаровска, но были перехвачены охранявшими наши тылы хунхузами и вырезаны поголовно. Кроме налаживания тыловых служб, Михаил Александрович очень внимательно знакомился с аналитическими записками флотских и армейских офицеров, участвовавших в набеговых операциях последних месяцев. Ключевой мыслью у них было то, что главным залогом успешной операции является надежная связь между участвующими отрядами или предварительное четко согласование действий в случае невозможности связи, а также отвлечение внимания от основного направления и быстрота действий. В этом случае... Противник не успевает реагировать и теряется, раздергивая свои резервы до начала настоящего дела, либо не успевая их ввести. Идея массирования артиллерийского огня и применения орудий крупных морских калибров для взламывания обороны пришла ему явно по душе. Он загорелся мыслью воплотить это применительно к сухопутному театру боевых действий. Однако... Его энтузиазм сильно охлаждал огромный вес таких пушек, что не позволяло тащить их вслед за пехотой. Даже элементарная смена позиции в условиях отсутствия дорог превращалась в сложную операцию и прочно привязывала все мероприятие к рельсам. Уделяя этому вопросу все больше времени в штабах воюющих армии, Михаил стал бывать реже. Однако контроля над ситуацией не терял, требуя от Штакельберга регулярных отчетов и отправляя своих порученцев на наиболее ответственные участки. Как позже стало известно, он все же применил на практике то, что задумал еще во Владивостоке. В передовых частях до самого начала наступления его так и не дождались, из-за чего авторитет великого князя заметно пошатнулся даже несмотря на явные сдвиги в лучшую сторону с обеспечением всем необходимым. Впрочем, он сумел быстро и безоговорочно реабилитироваться. Организованная им совместно с представителями артиллерийского комитета, плотно контролируемая, максимально обеспечиваемая всем необходимым, по первому же требованию и постоянно подгоняемая круглосуточная, Жутко затратная во всех смыслах и страшно секретная согласованная работа железнодорожных мастерских Никольска, Уссурийска, Хабаровска, Харбина и Читы спасла не одну тысячу жизней русских солдат в последующем наступлении». Зиновий Петрович тем временем продолжал улаживать вопросы с чиновниками и воевал с бюрократией. Убедившись, что флот, пусть медленно, но верно, приводит себя в порядок, а люди отдыхают, насколько это возможно, в сложившихся обстоятельствах, он выкрыл пару дней, решив лично проверить ход работ по укреплению береговой обороны залива Пассиетт. Это планировалось совместить с испытаниями отремонтированной и частично замененной артиллерии броненосца «Орел», получившего главный калибр с князя Потемкина-Таврического. В бухту Пемзовая пришли на закате. Артиллерийский полигон и штаб обороны в бухте Миноносок к этому времени уже соединили телефоном и телеграфом с постом по Сьет, так же, как и некоторые береговые сигнальные посты. Теперь связь стала вполне работоспособной. Ее проверяли несколько раз с переговорами со штабами. С частью береговых постов также обменялись семафорами и опоздавательными сигналами, когда вошли в залив. Но ночных проверок службы наблюдения и связи залива до сих пор не проводилось ни одной. Едва встав на якорь, С «Орла» спустили паровой катер, который немежко двинулся вдоль берега, проверяя заодно порядок несения службы охраной полигона. Сам рождественский перебрался в здание телефонного коммутатора артиллерийского полигона, куда должны были докладывать из штаба обороны обо всех происшествиях в заливе, пока наместник здесь. Офицеры его штаба готовились отмечать время сообщений об обнаружении катера, чтобы сверить его потом с записями на постах и с самого катера. Схема расположения постов имелась на полигоне. Ее копию перед отплытием взяли с собой, так что где искать наблюдателей было известно. Первым делом пошли к острову Фуругельма, обойдя мыс Суслова-Мористе, чтобы не встревожить расположенные на нем посты. Породя к его северному берегу, хотели войти в бухточку северная, в которой стояли баржи с лесом для строившихся на острове батареи. На этом маршруте имелось множество подводных опасностей, о чем поведал местный рыбак, взятый в качестве лодчина. Поэтому шли малым ходом и постоянно вели промер глубин. Скрываясь в тени береговых утесов. Начали пробираться от мыса Свиньина к беревшему впереди пляжу в вершине бухточки. Но были сразу обнаружены, о чем известила серия коротких вспышек ротьера с берега. В ответ отмигали позывной и тут же получили положенный отзыв. На что ответили. «Хорошо сделано». Удовлетворившись результатом, ушли к мысу Гамова, где катер тоже сразу обнаружили. Оттуда описав широкую дугу, направились к входу в бухту Троицы со стороны залива. Эту бухту контролировали уже армейские посты. Еще до подхода катера от мыса Стенина, видимо, будучи предупрежденными моряками с Гамова, начали запрашивать позывной. Не получив ответа, запрос повторили. Потом еще раз. После того, как и третий запрос с берега, катерники проигнорировали, в воздух взлетели сразу три осветительные ракеты. Причем, судя по тому, куда их запустили, катер с берега все еще не видели. Пятно света озарило клок моря намного восточнее этого места, где находилась проверка. Хотя там никого не оказалось, поведение наблюдателей встревожило всех на катере. Заподозрили, что рядом бродит еще кто-то, и об этом, обнаружив именно его, сигналили с берега. Ход увеличили, войдя в акваторию бухты и направившись в ее верховье, где имелся хороший пляж. Ходовые огни включили и несколько раз отмигали позывной, чтобы ненароком не угодить под обстрел. Подойдя к пляжу, включили еще и прожектор, начав обшаривать им береговую полосу, поскольку опасались выскочить на камни. Здесь побережье должны были охранять конные разъезды и секреты, опросив которые, надеялись прояснить ситуацию. Чтобы избежать эксцессов в столь тревожной обстановке, еще несколько раз показали свой позывной и отработали три коротких гудка сирены. В ответ с берега за пляжем вместо штатного отзыва снова взмыли светительные ракеты а всред за ними и с собой входных мысов тоже. Когда командовавший катером Мичван Адлерберг с двумя матросами сошел на берег, сразу был встреча на разъезд. Тут и выяснилось, что наблюдатели у входа в ухту никого не видели, но ждали появления катера после известия с мыса Гамова. Онтер из резервистов, командовавший разъездами на северном берегу залива Китовый, Только что разговаривал с ними по телефону, установленному в доме старосты хутора, находившегося на западном берегу бухты. Этот староста, ходивший ранее на китобойных судах, морзянку катерного фонаря видел, и ее содержание он-то сообщил. Из дальнейшей беседы выяснилось, что люди на внутренних постах совершенно не обучены наблюдению за морем и не разбирают световую сигнализацию, поэтому и пускали ракеты. Никаких внятных инструкций на случай обнаружения кого-либо ни на постах, ни у разъездов не имеется. Хорошо, что в штаб обороны и в поселок Пассиет доклады отправили, до да трезвые были. Унтеру приказали доложить в штаб Пассиете, что тревога ложная, если, конечно, никого другого с все же не видели. Поскольку сейчас, даже при свете еще не погасших осветительных ракет, вражеских судов обнаружить не удалось, Унтер был вынужден согласиться и отправил посыльного играть отбой тревоги. Однако еще более получаса сходных мысов периодически и совершенно бессистемно продолжали подсвечивать все вокруг. Судя по всему, все же трезвыми были не все. С после команды отбой тревоги начитали более полусотни напрасно сожженных больших ракет, а малые и сигнальные, постоянно пускавшиеся все это время, даже и не считали. Дальнейшее плавание уже не имело смысла. Такое светопредставление наверняка видели даже в поселке в Пассиет. Искоря из-за этого Адлерберг приказал править прямиком в бухточку Пемзовая. Когда входили в банку Клыкова, справа, за кормой, где-то в районе бухт Алеута и Лукина, еще дважды взлетали осветительные и сигнальные ракеты. Скоро нашел туман. Видимость упала практически до нуля. Продолжали движение, не видя ни звезд, ни береговых ориентиров. Когда уже на рассвете по счислению должен был открыться мыс Щелегина, вперед смотрящий закричал, что видит пару с китайской джонки справа по курсу. Адлерберг приказал изготовиться к бою, так как не исключалась возможность встречи с японскими лазутчиками. Местный лоцман предложил сначала остановиться и смотреться. Ночью могли сбиться с курса, а прибрежные воды в этих местах полны опасностей. В точности показаний, имевшегося шлюпочного компаса, он сомневался. Но Мичман приказал дать полный ход и идти прямо на Джонку. Едва легли на новый курс, как тот же впередсмотрящий сообщил, что видит буи впереди, сразу закричал, что это камни. Лосман оттолкнул от штурвала замешкавшегося рулевого, резко начав ворочать вправо, но удара избежать не удалось» катер наскочив левой скулой на круглый камень торчавший из воды все было на три фута дернулся всем корпусом на люди попадались с ног а его командиры вперед смотрящий вылетели за борт пулемет левого борта встретился с станка и утонул образовалась сильная течь котел пришлось срочно гасить стравив пар за борт полетели все Пробковые пояса, что в спешке удалось найти. Суденочка быстро тонула, кренясь и продолжая катиться по инерции вперед. До того, как оно пошло ко дну, удалось выпустить лишь одну сигнальную ракету и три раза выстрелить в воздух из винтовки. Ни журнала, ни личных вещей не спасли. Вскоре к плававшим в воде Мичману и матросу Не утонувшим только благодаря тому, что заранее обвязались спасательными поясами, поскольку при падении обоих оглушило, крепко приложив о планширь и палубу, присоединился весь остальной экипаж. Старались держаться вместе, собрав все, что смогли из всплывшего после исчезновения катера с поверхности воды и обвязавшись концами и ремнями. Лоцман сказал что парус, который видели из катера, был, скорее всего, не джонкой, а торчавшим из воды в полумиле к северо-востоку северо, северо от острова Фругельма, камнем, именуемым Кекуром Гельмерсена. Его верхушку в тумане часто принимают за парус джонки. Рядом с ним имеется круглый камень по форме буя, на который доскочили в торопях, погнавшись за призраком. Исходя из этого, принялись изо всех сил грести в направлении предполагаемого нахождения острова Фургельма. Надеясь, что оттуда все же видели ракету и вышлют кого-нибудь навстречу. Однако преодолеть более полумили самостоятельно было маловероятно, особенно учитывая, что течение сейчас носило всех к югу, мимо острова. Но уже минут через двадцать услышали голоса, окликавшие по-русски. На них отозвались, и скоро стали слышны даже всплески весел, приближавшейся шлюпки. Оказалось, что работники, строившие батарею, ночью ходили проверять снасти, стоявшие на отмерях восточного острова. Катер они не видели, но почувствовали запах угольного дыма из его трубы. А потом услышали выстрелы и крики, когда судно уже тонуло. Ракету за туманом также никто из них не разглядел. Идя на голоса, они вышли на потерпевших крушение. Маленький Ялик оказался не в состоянии выместить всех, поэтому в него забрались только Адлерберг и вперед смотрящие, серьезно пострадавшие при падении в воду. У Митчевана была сильно ушиблена и рассечена голова, а матрос, похоже, сломал руку. Все остальные так и оставались в воде привязавшись к лодке, уверенно направивший к острову. Пока добирались за до пристани в бухточке Северная, Адлерберг немного пришел в себя. На его вопрос, кто и почему, нарушение устава караульной службы и всяких норм безопасности на охраняемой территории, отпустил работников на рыбалку. Получил шокировавший всех ответ. «Жрать-то хочется». Из дальнейшего рассказа рыбаков, изрядно обозленных, из горяча срывавшихся порой на мат, даже при офицере, выяснились интересные подробности. Оказалось, что их завезли на остров уже почти два месяца назад с запасом провизии на три недели. Потом подвезли немного муки и крупы, а остальное сказали добывать самим. — А что там добудешь? Скалы одни? — Ни хрена не растет, лебеду все уже съели. Обслуга сигнальных постов, снабжавшаяся из пассиета, тоже далеко не жировала, так что к организовать промысловую мини-артель отнеслась с пониманием. Вот они ходили уже почти месяц на добыч каждый день, выменяв у местных на часть крупы и полтора десятка бердановских патронов свои снасти». Очутившись на острове по телеграфу, сразу сообщили о крушении и кратко доложили результаты похода. Оставаться на почти готовой батареи, где был фельдшер, все категорически отказались и утром на рассыльном катере отправились для более детального доклада к начальству. На полигон вернулись лишь к полудню. К этому времени туда уже пришло не одно сообщение из штаба обороны, и из поселка Пассиет о многочисленных подозрительных судах, осматривавших северное побережье залива китовой эта ночью. Броненосцу рекомендовалось укрыться с улучшением видимости на более закрытой стоянке рейда Пассиет и воздержаться от переходов до улучшения погоды и прояснения ситуации. Едва суденышка с Уругельмой отшвартовалась в причалу полигона, Ржесенский, захватив с собой Адлерберга, сразу же отправился на нем в посед. Туда же вызвали и нового начальника обороны залива. По дороге Мичван рассказал о событиях ночи, указав точное время контактов, которые помнил, поскольку сам заносил все записи в утонувший с катером журнал. Его сверили с журналами оповещений телеграфной и телефонной станции полигона за прошедшую ночь. Выяснилось, что катер Сарла, причем во множественном числе, обнаруживали также и у бухты Лукина и Смыса Дегера, даже после начала его неудачного обратного перехода. Задержек со связью не было, но толку от нее в этом случае оказалось немного. Общая картина так и оставалась неясной, а многочисленные контакты, ложные и настоящие, приводили только к общему переутомлению, притуплению бдительности и бестолковому расходу ракет. Слушая рапорт сникшего Митчевана об аварии и последующем нежданном спасении, наместник все больше мрачнел. Принимая это на свой счет, Адлерберг всерьез начинал опасаться что теперь спишутся скадры на берег. Его деятельной натуре это было как нож острый. Еще когда родной броненосец Александр Третий, служа на котором он добрался до Дальнего Востока, пройдя через пекло Цусимы, встал в длительный ремонт, он сразу подал рапорт о переводе на любой другой корабль, готовившийся к походу, хоть даже на миноносец. Так и попал на «Орел» восполнив боевые потери. Многие сослуживцы его не понимали. Уходить с корабля гвардейского экипажа, тем более, что через месяц, максимум два, он тоже снова вступит в компанию. Но Мичману на берегу не сиделось. И вот теперь... Однако, вопреки ожиданиям, никакого разноса не последовало. Что-то, пометив у себя в блокноте, Рожественский сказал... «Вам придется все это повторить сейчас на совещании в посетке». После чего занялся выяснением бытовых подробностей у капитана первого ранга Цивинского, уже давненько тут обретавшегося продолжать делать пометки. На совещании Мичман выступил, сказал все, как сам слышал. Потом спокойно озичал на нападки местного командования. Ему было уже все равно, и никакой робости перед бородатыми полковниками и их генералом он не испытывал совершенно. А после ждал окончания совещания уже на улице, находясь на пределе нервного напряжения. Но приказу о списании так и не последовало, а все санкции ограничились спокойно брошенным наместником между делом. «Озаботьтесь подъемом катера». На полигоне имеется все, что для этого нужно. А потом приедете поездом во Владивосток и сразу доложитесь по команде. А епитимией для вас будет попутная ревизия состояния узкоколейки. И не халтурить. Сами решайте, у кого уроки брать. Но чтобы отчет был объективный, ни мне, ни другим проверять некогда. Постарайтесь успеть до того, как снова в море пойдем». Зато за час до этого на том самом совещании в штабе посетского отряда Зиной Петрович рвал и металл. меч вон ул с его лавочки все было слышно. Интенданта полковника Бродского приказал арестовать и отправить на броненосец, едва он явился. Начальника инженерного корпуса, присланного из Владивостока после скандального визита в залив Громкого, в чьи обязанности входил контроль за строительством дороги и укреплений, отчитал и объявил выговор. Генерала Щупинского, пытавшегося что-то возражать, даже не стал слушать, потребовав отчет о ходе возмещения утраченных стройматериалов, а также о степени готовности оборонительных сооружений. Досталось и всем прочим сухопутным начальникам. Наконец, начав успокаиваться, Рожественский потребовал коляску и толкового сопровождающего для осмотра береговых укреплений. А здесь приказал продолжить без него, после чего убыл, заканчивать инспекцию. Средские выпады начальника посетского отряда, требовавшего в свое распоряжение десантные роты из броненосцев и часть их артиллерии, остались без внимания. В итоге Щупинский и Рожественский расстались крайне недовольны друг другом. После отъезда наместника с эскортом был объявлен небольшой перерыв. Все вышли из здания штаба на воздух, армейские молчали и нервно курили папиросу за папиросой, а флотский оказавшийся сразу в сторонке, поскольку остальные перетекли от них подальше, тихо переговаривались между собой отмечая, что разговоров в таких тонах уже давно не бывало. Видать, допекло. На продолженном совещании офицеры из штаба-наместника ознакомили старших офицеров гарнизона Зарива-Пассиет с уже довольно давно применявшимися инструкциями для персонала всех береговых постов, а также стандартными и обновленными правилами обмена информацией. Как выяснилось, ничего подобного в посетке не было, что всех удивило. Обязали их составить графики учений, разъяснив, как и для чего это нужно делать. Армейское руководство просило о пополнении службы береговой обороны залива обученными сигнальщиками с кораблей. Иначе в реальные сроки дела не исправить. Флот обещал помочь, но требовал провести обязательную учебу и с уже имеющимся персоналом береговой службы. На полигонаместник прибыл одновременно с вернувшимися совещания и был намерен немедленно идти обратно во Владивосток. Но из-за тумана выхода в море оказался невозможен, хотя в самом заливе заметно прояснилось, за мысом Гамова все еще ничего не было видно, так что пришлось ждать. На Орле его тоже ждали, Не самые хорошие новости. Выявился заводской брак в приводах вертикального наведения орудий в носовой башне главного калибра, ремонтированных механическим заводом по причине износа. Использованный металл оказался слишком мягким. Кроме того, снова постоянно размыкались многочисленные контакты. Молча пройдя в каюту, Зиновий Петрович засел за корректировку норм обеспеченности сигнальных постов, но мысли путались. Вышел на палубу покурить и услышал в отдалении голоса. У кормовой башни, сегодня исправно стрелявшийся и проблем не имевшей, собрался целый консилиум. Башенный командир и Щербачев объяснял какую-то схему, вычерченную на листе бумаги от руки, доказывая, что она работает. А старший артиллерист лейтенант Шамшов и старший офицер броненосца капитан второго ранга Шведа требовали переделать все как было, а еще лучше по чертежам завода Дюфлон, рекомендованным артиллерийским комитетом штаба, поскольку эта схема, собранная гальваниром на коленке, работать не может. Заинтересовавшись и подойдя ближе, Рожестевский спросил: "О чем спор?" И Шервачок пояснил что вчера, готовясь к стрельбам, службистый кальванер, проверяя электрику в кормовой башне, случайно обломил контактную группу в одном из реле, о чем сразу доложил хозяину башни. Причем тут же выдвинул интересную идею по упрощению всей цепи, которую Мичман с этим матросом и реализовали до начала учений. В итоге башня не пропустила ни одного залпа, в то время как носовая дала только пять из шести запланированных. Разгоряченный спором шведы тут же вернул, что этот гальванер наверняка там что-то запрещенное прятал, а не контакты проверял. Вечно вы своего Пименного выгораживаете, а он все время с Новиковым. Тут опять, наверное, брощурку какую добыл. И ведь стервец не только читать, что не попадя, так еще и писать всякое непотребство начал». — Меня еще в Кронштадте предупредили, и статейку его в газете мне показывали. И Зиновий Петрович как-то странно улыбнулся, отчего спорщики сразу притихли, а потом сказал. — Вы эту схемку мне отдайте с пояснительной запиской и описанием стрельбы, а в башне пока ничего не трогайте. Я инженерам покажу, пусть решают. Мозг человеческий изворотлив». С перепугу и дельной вещи получаются. Адреналин, знаете ли. А что матрос читает и даже пишет, это ничего. Главное, чтобы дело свое делал. Может, лет через сто а нас с вами и судить-то будут, потому как какой-нибудь баталер напишет. Кто знает. А на месте гибели катера уже начались работы. Причем имелся и результат... Нашли как сам катер, лежавший на левом борту на глубине всего четырех метров, так и утопленный пулемет, который подняли и доставили на берег. Надленберг сразу отправился туда. Спустя пару часов он видел, как вдалеке прошел Орел, густо пачкая все еще серое небо угольным дымом. Во Владивостоке Рожественский снова с головой ушел в бумажные вопросы. Но почти сразу пришлось провести очередное заседание Дальневосточного военного совета, причем в еще более неполном составе. Хотя основные участники должны были успеть прибыть, поводом для него стали некоторые весьма тревожные события. Японцы явно перешли к активным действиям. Сначала во ночь с 24 на 25 августа двумя крейсерами был обстрелян порт корсаков Появлялись японские корабли и у бухты «Императора Александра», и у залива «Ольги». Но там они не подходили к берегу и огня не открывали, уйдя в сторону Владивостока. Позже японские миноносцы и вспомогательные крейсера видели у залива «Америка» и у мыса «Поворотный». Имели сведения, что под мысом Обручева они подходили к берегу, принимали уголь с пароходов и высаживали каких-то людей. Высланные туда казачьи разъезды из-за труднопроходимой местности добирались долго и никого не нашли, но видели дым далеко в море. А вечером, 29 августа, уже в который раз пропала радиосвязь с Сусимой. В течение нескольких дней оттуда не было никаких известий, и что там происходило, никто не знал, только когда с острова Пришла послана с депешами подлодка «Касатка», стало известно, что еще 30-го числа японцы пытались высадиться в Окочи. Их удалось отбить, но что там творится, сейчас неизвестно. Гарнизон малочисленный, снарядов мало, а японцы явно в претензии. В тот же день об этом узнали и через немцев, а также о том, что противник прекратил атаки и выселил блокаду. В Южной Корее происходит накопление войск и судов для их перевозки. Предположительно, планируется новая попытка захватить плацдарм. В связи с этим требуется срочно доставить грузы первоочередной важности и пополнения, ведь после прорыва отправленных на остров Шхун, и то не всех, никакого подвоза из Владивостока туда не было. Еще четыре Шхуны. И несколько джонок пришли из Шанхая, но они доставили в основном медикаменты. Когда отбиваться нечем, этого недостаточно».